Глава 20. Подарок на память. Исполняя обещание, звоню жениху номер три строго в свой обеденный перерыв. Сижу на берегу городской речки, бывшей дерматички канализационного и мусорного стока, с десяток лет назад очищенного, облагороженного и превращенного в излюбленное место прогулок. И, кидая неторопливым откормленным голубям остатки купленной с уличного лотка лепешки, слушаю длинные гудки. Когда приятный женский голос любезно уведомляет, что абонент не реагирует, будто сама не слышу, набираю номер снова и снова. Опять начинаю нервничать из-за этого чена Маркуса. Что ж такое? Алло? Восклицаю я, когда серия длинных гудков наконец прерывается. «Маркус, как ваши дела? Вы дома? Почему так долго трубку не брали?» На том конце откашливаются, отзываются хрипло. Даже не знаю, на какой вопрос отвечать первым. «Доброе утро, Эбби, или уже день? Как ваше состояние? Голова не болит? Не кружится?» «Понимаю, что сейчас косплею вечно куда кудахчущую над нами маму, но не могу остановиться. У меня все прекрасно», — докладывает Чен. «Я вообще только проснулся, не сразу звонок услышал и просто ужасно рад, что вы так за меня волнуетесь». Заспанном хрипловатом голосе улыбка. Делаю усилия, чтобы прервать пулеметную очередь следующих беспокойных вопросов. Говорю, размеренней и спокойней. «Ну и отлично. Вас плоховато слышно, шумы какие-то». «А!» — Чен повышает голос. «Это, похоже, мой старичок-мобильник последние минуты доживает. Досталось ему. Как вы сами сегодня, Эбби?» Удивляюсь. «А со мной-то что? Не меня же избили. Я прям весь разрываюсь. С одной стороны, очень хочется, чтобы вы и дальше так за меня волновались». С другой, чтобы были спокойны и голова обо мне не болела. Опять улыбается. Что ты с ним будешь делать? Я как раз такая, спокойная и собранная. Отрезаю я. И волнуюсь за вас не больше, чем за любого другого, попавшего в беду знакомого. И вообще, у меня лекция начинается через пять минут. Так что отдыхайте и прекратите мне названивать. Отключаюсь прежде, чем вспоминаю, что сейчас-то звонила как раз я сама». «Да, что я там только что говорила? Спокойная и собранная? Стыд, позор. Надо взять себя в руки, а то логика уже отказывает». Возвращаюсь в университет неспешным прогулочным шагом. На самом деле до начала занятия еще добрый час. Уже прохожу мимо магазина мобильных девайсов, но возвращаюсь и некоторое время задумчиво рассматриваю витрину что ж будем считать это извинением за то что моя судьба задела краешком своего черного крыла и чена маркуса купленный смартфон той же марки не очень современный не престижный не слишком навороченный тяжелый но надежный и удобный собираюсь отослать его с курьером и понимаю что я не то что не помню но даже и не знаю ченовского адреса не раздумывая набираю захарию конечно тот в курсе ведь наш секретарь знает все и вся Сходу, назвав адрес, Лэй аккуратно интересуется. «Вы собираетесь навестить господина Чена дома?» Тон Захарий совершенно нейтральный, но чувствуется, что я буквально совершаю грехопадение. Поспешно открещиваюсь. «Нет, нет, конечно, нет. Я лишь хотела кое-что ему переслать. Если необходимо лекарство или что-то еще. Готов приобрести и обеспечить доставку или могу завести вечером сам». Чувствую грузение совести. Мало Захарии забот с нашей мамой, так теперь еще и моими проблемами грузится. купе с Ченовскими. Отказываюсь. Совершенно ни к чему, чтобы Лэй знала покупке мобильника для Маркуса Чена. Секретарь выслушивает мои многословные благодарности и одновременно извинения, комментирует негромко. «Ну что вы, госпожа Эбигейл, не стоит, вы можете обращаться ко мне с любой просьбой в любое время. Ваша жизнь — моя забота. Доброго вам дня!» Была бы верующей, ежедневно призывала бы в своих молитвах на голову секретаря благословения небес. Просто святой ей Богу. Маркус честно выдерживает паузу до самого вечера. Перехватывает меня опять буквально на входе в квартиру. Уже зная, кто так настойчиво названивает, я неспешно извлекаю айфон из сумки, удобно устраиваясь в кресле и лишь после этого отвечаю. «Слушаю. Добрый вечер, Эбигейл. Я получил вашу посылку». «Отлично. Мобильник в порядке?» «Да, звоню вам уже с него. Рад. Благодарю вас». В интонации собеседника проскальзывает смущение, и я опять начинаю тревожиться. Давненько меня так никто не беспокоил, как этот жених под номером три. «Не понравился?» «Думала, что вы предпочитаете именно эту марку, но если вас что-то не устраивает, можно вернуть или обменять на другую модель. Нет, нет, все отлично. Я привык как раз к такому. надежная рабочая лошадка». «Новый и крутой приобрету только, чтобы пыль в глаза кому-нибудь пускать, инвесторам, например. Просто я не ожидал. Я сделала что-то не то?» «Скажите, чтобы я правильно поняла. Если подарок для вас неприемлем, можете просто отдать за него деньги». Смеется. Э -э, «Нет, я парень практичный. Подарок есть подарок. Просто сообразил только сейчас, что до сих пор ничего еще вам не дарил. Фух, а я-то решила, что чем-то его оскорбила. Ну что ж, если я тоже что-нибудь разобью или потеряю, можете это возместить. Снова смех. Договорились. Только обговариваем прямо сейчас, на берегу. Теряйте, разбивайте, пожалуйста, на стоимость не больше трехсот. Мне же еще нашу свадьбу оплачивать. Хорошо, сегодня же прикину, чего мне хочется лишиться на такую сумму, подхватываю я. А насчет свадьбы прекрасно, что вы такой практичный. Не на мою с вами, так с какой-нибудь другой девушкой. Но деньги обязательно пригодятся. Эбигейл. Я перебиваю, не желая слушать следующие уговоры. «А ваш э, проблемный коллега-конкурент как-нибудь себя проявил?» «Нет пока», — хмуро отвечает Маркус. «Похоже, при всех разногласиях и конфликтах с тем самым Шеном не готов признать, что именно тот организовал нападение. Все еще ждет от коллеги каких-то разумных объяснений. А как ваше самочувствие?» просто прекрасная. Не будь у меня такой расписной бандитской рожи, прямо сегодня назначил бы вам свидание, храбрица Чен. А так боюсь окончательно спугнуть. Может, сейчас и расторгнуть наше квартальное соглашение? Маркус. Начинаю я. Но чуткий собеседник, мгновенно среагировав на смену тона, выпаливает. «В общем, еще раз благодарю за неожиданный подарок. Вспомню вас всякий раз, как буду кому-нибудь звонить, а звонить приходится часто. Так что не обессудьте, если у вас постоянно будут чесаться уши». Уши чешутся, когда вас кто-то обсуждает или вспоминает. «До встречи, Эбигейл!» Отключается. Некоторое время смотрю на экран, раздумывая, не написать ли, что никаких встреч больше не будет, ведь, похоже, общение со мной все-таки опасно для Чена и для моего собственного спокойствия я все же рискую привязаться к этому неожиданно возникшему в моей жизни мужчине. Нет, просто написать о расставании, когда человек к тебе хорошо относится, крайне непорядочно, даже трусливо. Лучше дождаться, когда ченовская бандитская физиономия придёт в норму, и сказать приличной встрече. Так и порешим.